Глава двадцать девятая. Мутноватая пленка, делившая надвое старинную виллу, лениво надувалась и опадала, движимая неощутимым сквозняком. Мягкая мембрана как будто дышала, подспудно наводя на мысль о том, что дом живой. Впервые, увидев эту колышащуюся преграду, Пьетр был очарован. Так зачаровывает случайного наблюдателя подхваченный ветром полиэтиленовый пакет, намекающий своим танцем на игру какого-то шаловливого духа. «Я прекрасно помню то утро. Восемь месяцев назад», — продолжила Сусана, словно пытаясь убедить Пьетро в достоверности своего рассказа. Матиас уже около трех месяцев видел во сне молчаливую даму. Начались еженочные крики. Все трое сидели на диванах в гостиной, глядя на прозрачную завесу. Так было раннее утро, и вот только что уехал в консульство. Прислуга еще не пришла. Строители должны были прибыть через полчаса, а в доме оставались только мы с Матьясом. Он наконец-то уснул, после очередной бессонной ночи. Сусана немного помолчала, собираясь с мыслями. Я вышла в сад. Ночь выдалась на редкость тяжелая, хотелось глотнуть свежего воздуха. Вернувшись в дом, я увидела человека за пленкой. Она вновь показала, где именно. И решила, что к нам забрался вор, и очень испугалась. Но фигура не двигалась. Это была женщина. Лица я разглядеть не смогла, только длинные черные волосы и «И темную одежду». Джербер слушал молча. Он пока не знал, как интерпретировать ее рассказ, и не понимал, почему Кравейли до сих пор скрывали от него этот эпизод, если, конечно, все было правдой. Сусана, заметив его сомнение, с нажимом произнесла, «Это была она. Я ничего не навоображала. Она на меня смотрела». Судя по всему, это было сказано искренне. После бессонных ночей и постоянных переживаний из за сына она вполне могла принять тень за человеческую фигуру. Тогда я набралась смелости и пошла туда. Но там уже никого не было. Женщина бесследно исчезла, — закончила Сусана. Разговор опасно приблизился к грани, пересекать которую Джерберу очень не хотелось. С той стороны есть выход? Спросил он, стремясь направить обсуждение в рациональное русло. Да, кивнула Сусана, им пользуется строитель. Однако было еще кое-что. Сердце у Пьетра екнуло. Существо, которое я видела, было реальным и, и в то же время нет. Не знаю, как объяснить из нее. Выглядит человеком и ведет себя как человек. Вот почему они молчали. Сусанна уверена, что столкнулась со сверхъестественным феноменом. «С того дня наша жизнь изменилась», — сказал Иво, очевидно веривший в эту историю свято. «Мы приостановили работу по реставрации, потому что дом перестал быть нашей крепостью. Какой тогда смысл приводить его в порядок?» «Да, дом перестал быть нашим», — поддержала мужа Сусанна. Он сразу стал мрачным и неприветливым. Будущее в нем нас уже не привлекает. — Тем не менее, вы не переехали, — заметил Пьетро. Кроверри смущенно опустили глаза, и он догадался, в чем то дело. — Вы думаете, она может и вернуться, да? — Мы с мужем надеемся, что этой женщине что-то от нас нужно, если мы выполним ее просьбу. Она ставит Матеса в покое. Ни Ива, ни Сусана не выглядели как безумцы или простачки. Что же, Джербер их понимал. Чтобы избавить ребенка от страданий, любящие родители готовы на все. Даже на самое абсурдное. Он почувствовал потребность как-то их поддержать. Уверен, со временем все прояснится, — успокаивающе произнес он. Супруги перевели дыхание. Джербер был их единственной надеждой.